Глава 3. Июль 1070 года Рождества Христова, Дербенская крепость, цитадель нарын-кала. Алла! Рубящий удар сабли был встречен вовремя подставленным щитом. А мгновение спустя моя контратака достигла цели. Прямой клинок вошел в открытую гортань Сельджука. Справа на меня бросился еще один гулям, но на полпути его сбил с ног могучий удар датской секиры. Первая атака английского Хускарла пришлась на защиту, расколов дерево, а вторая поставила точку в коротком поединке. Топорище развалило голову противника, прорубив кость вместе с плохонькой сталью шлема. И прежде чем новоиспеченного дружинника свалили лучники из башни, возвышающиеся над крепостным парапетом, я успел прикрыть его собственным щитом. Рука дважды дернулась от впившихся в дерево стрел. Стена щитов! Вот, казалось бы, зачем нам с Ростиславом помогать рамеям? Приняли от них христианство? Так с боем в буквальном смысле. Причем брак Владимира Святославича, будущего святого, и принцессы Анны счастливым не назовешь. Сестра Базилевса Василия II не родила супругу ни одного ребенка. Зато двоих сыновей ему подарила болгарская принцесса Анна, по всей видимости, внучка царя Самуила. Любимых сыновей Бориса и Глеба. Их убийство традиционно приписывают святополку. Иные же говорят, что смерть единственных отпрысков Владимира, признавших власть Каяну, была выгодна его новгородскому оппоненту Ярославу. Но у этой гадкой истории есть еще один вариант развития событий, о котором я как-то услышал в Тмутаракане. Дело в том, что смерть братьев пришлась на конечный этап Болгаро-Византийской войны, через год после разгрома славян в битве при Кледионе. Болгарию всерьез затрясло. Приемник Самуила Гавриила Радамир отчаянно боролся с захватчиком, но потерпел несколько поражений. В 1015 году он был подло убит двоюродным братом, узурпатором Иваном Владиславом. Последний также храбро сражался с врагом, но рамеи были уже значительно сильнее его войска. Смерть Ивана в бою в 1018 году положила конец Перму болгарскому царству. Но ведь все могло измениться, если бы внуки Самуила вернулись на родину матери с сильной русской дружины, приняв участие в борьбе за власть. Вполне возможны сценарий, более того, уже воплощенный в жизнь князем Святославом. Вот только он оставался язычником, пришел на православную землю болгар захватчиком, и потому вряд ли имел ощутимую поддержку с их стороны. Зато Борис и Глеб являлись законными наследниками Самуила. И их участие в этой борьбе могло, если не переломить ход кампании, то хотя бы растянуть ее на долгие годы. Все это было крайне невыгодно ромеям и они, будучи весьма искушенными в заказных убийствах, отравлениях, предательствах и подлых ударах в спину, вполне могли организовать устранение чужими руками опасных наследников болгарского престола. Собственно, эту версию смерти Бориса и Глеба я и услышал в Тмутаракане, и она крепко засела в моей голове, поразив своей логичностью и очевидностью. А ведь позже была и русско-византийская война 1043 года, разгром пешего корпуса Русича и ослепление пленных. Стена щитов! Никаких языковых барьеров между мной и Хускарлами нет. Британские гвардейцы отлично понимают родной для Андерса Урманский. Рослые северяне спора складывают над нашими головами черепаху, и вскоре отряд из двух десятков воев начинает медленно, но неотвратимо ползти к дверям башни. Пытающиеся остановить нас гулямы и дербенцы, лишь бесцельно гибнут от молниеносных уколов прямых клинков, быстро и точно поражающих врага в момент раскрытия защиты. И ни одна стрела так и не поразила никого среди укрывшихся за панцирем. Ну вот и двери. Массивные, крепкие. Когда-то были. Похоже, местные вояки настолько укрепились в мысли, что цитадель неприступна, что уже давно их не обновляли. И теперь кому-то придется за это заплатить. Бей! Ура! Но что вспоминать события уже давно минувших дней, когда всего три года назад нас с Ростиславом едва не отравил Херсонский Катипан, а позже мы бились с рамеями на суше и на море. И после всего этого, ну, казалось бы, какие могут быть вопросы? Пускай сельджуки громят византийцев, пускай последние призывают на помощь крестоносцев, которые положат конец величию Восточного Рима в 1204-м. Да вот только этого как раз никак нельзя допустить. Итак, начну от меньшего к большему. Во-первых, европейцы получат доступ к шелковому пути через порты Сирии и Палестины, а доходы, заработанные торговлей и добытые грабежами, станут основой финансового могущества первых банкирских домов Италии. Сейчас же шелкой пряности идут транзитом через Тмутаракань, отчего наше царство богатеет год от года. Уступать такую кормушку просто нельзя. Во-вторых, еще во время первого крестового похода возникнет опасный прецедент. Один из его лидеров, Боемунд Таренский, будущий князь Антиохии и заклятый враг Ромеих, заявит, что восточные христиане веруют неправильно и что воины с ними есть дело богоугодное. Другими словами, сын Роберта Гвискара подгонит идеологическую базу под будущую экспансию католичества, в том числе и военную, на православный мир. В-третьих, и это главное, в эпоху крестовых походов родится и первое оружие этой экспансии – рыцарские ордена, в том числе и Тевтонский, и Меченосцев. Последние истребят пруссов, захватят земли эстов, ливов, латгалов и позже объединятся. Вытеснив русских и засваиваемых ими прибалтийских земель, рыцари, в основном германские по происхождению, начнут давить уже саму Русь, но будут установлены новгородскими и псковскими князьями, среди которых ярко сверкнут Александр Невский и Давмонт. К слову, оба святые. Причем смертельный удар тевтонцам нанесут все же поляки и литовцы при Грюнвальде, но и здесь себя покроет неувидаемой славой Смоленский полк. В любом случае, столь важные для торговли и прибалтийские порты Нарва, Рига будут утрачены Россией вплоть до XVIII века. Борьба же с Ливонской комтурией Тевтонского ордена, обернувшейся противостоянием с коалицией европейских держав, едва не приведет гибели Московского царства при Иване Грозном. Наконец, сам Тевтонский орден после своего распуска переродится в герцогство Пруссия, позже Прусское королевство. Гогенцоллерны будут править этой землей с XVI по XX век, сумев в итоге объединить Германию, создать Второй рейх и развязать Первую мировую войну. А рыцарская элита ордена породит прусских помещиков-юнкеров. И именно из их рядов сформируется элита офицерского корпуса немцев в обе мировые войны. Ненависть к славянам, унаследованная от предков, пытавшихся крестить Русь огнем и мечом, будет веками тлеть в подсознании прусаков. Под дружный рев могучих ускарлов, мощные удары двух топоров обрушились на сразу же затрещавшие доски. Но прежде чем дерево окончательно подалось, всего-то после второй дружной атаки, я успел крикнуть «Приготовить щиты!». После третьего синхронного удара створки с грохотом рухнули в проем, и тут же вовремя подставленную защиту впилось десяток стрел. Робби! Северяне рыча ворвались внутрь башни под мой яростный крик. Встретившие нас на площадке лучники не успели даже обнажить клинки, как тут же погибли под датскими секирами. «Бей!» Кроме того, с конца XIX века Византия также проходит через перерождение. Если до того Восточный Рим твердо преследовал цель быть гегемоном региона и в угоду своим геополитическим интересам часто сталкивался соседей лбами, то после катастрофы Манцикерта Ромеи начинают начинает отчаянную борьбу за выживание. Нет, предательства, удары в спину, интриги, подлость и коварство будут и далее процветать в империи, вплоть до самого ее падения. И в то же время именно с Манцикерта Византия превращается в главный форпост христианства на Востоке, столетиями сдерживающий рвущихся в Европу и на Кавказ турок. В XII веке при Комнинах, выдвиженцах военно-патриотической элиты, Ромеи добьются своих главных успехов в Азии. Но после восшествия династии Ангелов и 4-го Крестового Похода начнется уже неотвратимая гибель Восточного Рима, точку в агонии которого поставят османы в 1453 году. Мансикерт Именно после поражения у Мансикерта в 1071 году византийцы потеряют Армению, центральные и восточные районы Малой Азии, главного поставщика ополченцев-стратиотов. И даже несмотря на Золотой век Комнинов, Былое могущество империи не возродится, просто ресурсов не хватит, ни людских, ни экономических. За лучшие годы своего правления Комнинам удастся вернуть лишь западные области Малой Азии и сдержать турок на новых границах, воюя с ними с переменным успехом. Но если историю изменить и собратить этот разгром в победу, сумеет ли Диоген удержать власть после? Сумеет ли укрепить новыми кастронами восточный рубеж так, чтобы уже никогда не пустить за него исламского агрессора? исключив таким образом само возникновение Османской империи. Останется ли держава Ромеев оплотом православия независимым государством, против которого неминуемо ополчится католический Запад? Ведь в этом случае Русь и Византия будут уже естественными союзниками, а проливы Босфора и Дарданелла останутся открытыми для русского флота. На самом деле я не верю даже в то, что Роман IV сумеет сохранить преемственность власти. Ведь в очереди на престол за ним следует Михаил Дука, старший сын Евдокии. Молодой человек, увлекающийся стихами, риторикой и полностью отдавший бразды правления в руки советников, едва ли не погубивших страну в реальной истории. Какой бы ни была мудрая и талантливой его мать, воспитать сына достойным правителем она не смогла, а может и не захотела. В свою очередь для Диагена он совершенно чужой, ребенок возлюбленной супруги от бездарного Константина Дуки. Но решится ли роман на открытый переворот в пользу своих сыновей? Поддержит ли его Евдокия ради любви к мужу и младшим детям? Для этого необходимо, чтобы диагент правил до совершеннолетия льва, то есть еще лет 15-20. Но и все же на это есть шанс. Да и супружеская чита Роман Евдокия мне понравился, очень понравился. В этих людях я увидел все самое лучшее, что лицотворяет собой держава ромеев. Силу и ум, талант и красоту, доблесть и мужество. Мне почему-то очень захотелось, чтобы самая красивая история любви в византийской истории не оборвалась так, как это случилось в моей реальности. Для Романа — предательством дуков, позорным пленом, ослеплением и смертью, а для Евдокии — насильственным постригом и ссылкой в монастырь лишь за то, что она не отказалась от мужа. К слову, этот поступок вызывает у меня лишь уважение и восхищение. И ведь в моих силах переписать эту историю. Бей! От надвратного укрепления гулямы бегут уже сплошным потоком. Но нам остался всего один пролет стены, всего пара десятков метров, чтобы ворваться в них, чтобы открыть окованные железом деревянной створки и впустить алдаров внутрь цитадели. И одним из первых бросился навстречу врагу, принимая на щит их и атакуя в ответ. «Бей!» Дикая, яростная сеча закипела по фронту шириной в 3 метра. Сельджуки прута лезут вперед, не считаясь с потерями. Они отчаянно рубятся саблями и однолезвийными мечами, часто бьют увесистыми булавами. А вот мои хус Карла, заткнув неудобные в ближнем бою двуручные топоры за пояс, построили стену щитов и начали медленно, но неуклонно теснить противника, редко, но точно коля мечами. В полусхватке я потерял счет времени, неистово работая клинком, уже через силу удерживая щит, как вдруг кто-то схватил меня за плечо и с силой рванул назад. «Андрей, поберегись!» Но ведь и для того, чтобы тму таракань утвердилась на Северном Кавказе и в будущем могла стать его гегемоном, Слившись с Аланией или заключив с ней более крепкий союз, необходимо запереть Дербенский проход, железные врата Кавказа. К слову, ранее я думал, что с этой целью нужно построить какое-то укрепление в Дарьяловском ущелье. Каково же было мое удивление, когда я узнал, что там существует мощная крепость Баб Аллан, называемая также воротами Алании. Построенная еще с арматами, древний замок расположен на отдельно стоящей скале, нависающей над ущельем. Идеально круглый, укрепленный двумя мощными башнями надвратно сигнальные, он обладает собственным источником воды, подземными ходами и обширными подземельями для хранения запасов продовольствия. Дорога к замку ведет по противоположному склону ущелья, и следующий по ней враг будет находиться под непрестанным обстрелом гарнизона, насчитывающего около тысячи воинов. А возможность разрушения его стен снарядами катапульт исключается из-за высоты скалы, на которой Баб Аллан и стоит. Не знаю, как и чем его взяли в реальной истории, если это вообще случилось, но здесь и сейчас крепость выглядит практически неприступной. Однако если ворота Алании – это все же одиночные укрепления в ключевой точке Дарьяловского ущелья, которое можно и обойти, пусть под огнем защитников и подставив обоз под их возможный удар, то железные врата представляют собой целый комплекс укреплений. Две трехкилометровые стены тянутся от построенной на высоченном холме цитадели к Каспию, причем уходят они в воду, а с моря Дербент защищен еще одной стеной – морской. В свою очередь, от цитадели с поэтичным названием Нарынкала, с персидского переводится как «солнечная крепость», в сторону гор тянется еще одна горная стена – Дагбары. Она перекрывает все ключевые перевалы, проходы и протяженностью своей достигает до 40 км. Высота же укреплений Дербента под 20 метров, толщина их более 3 метров. Они ведь выше внутренней стены Феодосии, защищающей Константинополь. Правда, у железных врат нет ни рва, ни перебола, ни протеихизмы. Хоть что-то радует. Стоит добавить, что Дербентский Эмират находится в приоритете и у русичей Тмутаракани, и у Аланов. Почему? Да потому что в прошлом, во время противостояния Дербента и Шервана, эмир железных врат Мансур призвал русов и Аланов на помощь. И те прибыли флотом из 38 судов, дважды разбили войска Шерваншаха. По моим подсчетам, данное событие приходится на 1030 год. А два года спустя, после второго похода на Шерван, союзная рать попала в засаду, устроенную в горных теснинах Мансуром, и была полностью истреблена. Тогда же погиб и княжич Евстафь, и сын Мстислава Храброго. Через год аланы и Русы попытались отомстить Емиру за вероломство, но были разбиты. Одним словом, история очень обидная и некрасивая, но, как говорится, враг моего врага – мой друг, и общие враги объединяют. Мне оставалось только внушить эту мысль Ростиславу и Дургулелю. Возвращение посольства из Константинополя кесарь Таматархи превратил в настоящий триумф. Пусть не все его приняли, но по братим по достоинству оценил мой дипломатический успех. Готия вновь входила в состав его царства, а в Корсуни и Сурже, получивших статус свободных городов, было создано подконтрольное нам правительство из русов и наиболее лояльных греков. Последние, в свою очередь, заключились тму военный союз, и в оба вольных города тут же вошли варяжско-готские дружины. Кстати, дома меня ожидала радостная новость. Одна из Либур, отбившаяся во время шторма, спаслась и вернулась в Тольный град. Правда, ее команда ничего не знала о дальнейшей судьбе эскадры, так что в тому таракане какое-то время оставались в неведении на наш счет, что здорово нервировало побратимо. Чего уж говорить о дали с малышами. Жена уже второй раз за год получала известие о том, что я пропал, и она хоть отчаянно верила, что я спасусь, и столь же отчаянно молилась об этом, не находила себе места. А ведь я остался здесь, именно ради нее. Но любимой половчанке своим малышам я уделял каждую свободную минуту, временно вернув их в тму таракани, поселив в царском дворце. Стремление быть рядом с ними, слышать их голоса, проводить вечера вместе, играя и рассказывая сказки на ночь, баюкать детей на пару с женой, остро контрастировало с необходимостью срываться то в магаз с посольством, то в танаис встречать наемников. И все же любимым я уделил максимум времени, проведя с ними немало уютных, ласковых вечеров. Кстати, летом я при любой удобной возможности покидал верфи в Кремнах, И тогда мы дни напролёт купались и загорали на берегу тёплого и совсем неглубокого Сурожского моря. Студенными зимними вечерами эти воспоминания были особенно сладостны и приятны для всех нас. Но дела государственные не ждали. Пока союз Тому Таракань и Царьграда был в силе, стоило ковать железо и сближаться с ясами, отношения с которыми заметно охладили за время противостояния фрязям в Крыму. И самой первой проблемой стало нежелание Ростислава организовать поход на Дербент. Нет, побратим ничего не имел против того, чтобы поквитаться с наследниками подлого мира, Да только кем? После всех потерь, в том числе гибели экипажей в шторме, сил в Тмутаракане оставалось разве что на собственную защиту. Зато были немалые деньги, вырученные на торговле. Добран вновь отправился в Новгород зазывать наемников, а я принялся жаром убеждать Ростислава, что на деле будет достаточно не самой большой дружины, хотя бы обозначить наше присутствие при штурме Дербента. Последняя идея уже больше глянулась государю и он отпустил меня с посольством в Магаз, правда, не очень веря, что Дургулель согласится поддержать это начинание. Но тут побратим, крепко обсчитался. Мустасхир Ясов вцепился в идею реванша с Дербентом, словно рак клешнями. Особенно после того, как я прямо обозначил необходимость перехода крепости под руку царя Ясов, учитывая удаленные железных врат от мутаракани. Сейчас нам ее не удержать. Но такой проблемы нет у Аланов, чьи владения простираются значительно восточнее. И, к слову, момент для нападения максимально удачный. Как оказалось, Дургулель имеет в организации похода свой интерес. Восточные земель Алан располагается древнее Сарирское царство, где живут предки будущих аварцев, кумынов, лакцев и других народов будущего Дагестана. Они столетиями храбро бились то с арабским халифатом, то с хазарским каганатом, то с мусульманским дербентом. И в той трагичной засаде, организованной Мансуром, пали многие сарирские воины, сражаясь бок о бок с русами и ясами. Что важно, Сарира на текущий момент является преимуществом христианской страной и связан с Аланией историей многолетней дружбы и брачных союзов, заключенных меж их царями. А в последние годы государь Сарира Току принял самое деятельное участие во внутренней борьбе за власть в Эмирате Железных Врат. Он поддержал ставленника своего зятя, одного из лидеров дербенской знати, и они посадили на престол десятилетнюю мальчишку-марионетку. Затем собравший крупный отряд зять, Его имя я так и не смог запомнить. Напал на Шерван, но был развит у Шабрана, в связи с чем мальчуганный мир правил всего несколько месяцев. Вскоре после поражения его не сложили. А ширваншах занял Дербент и напал уже на Сарир, в расплох застав гумик. Ток упал в битве, и в его стране начался разлад. Не все подчинялись брату бывшего царя христианину Умаху. К слову, женат он на русской княжне. Захватчиков поддержали местные мусульмане, также ситуацией воспользовались осевшие в Сарире хазары, объявив о своей независимости и заняв запад страны. Ну и под занавес, вскоре после всех этих событий Шерваншахи потерпели поражение от сельджуков, а в Дербент вошел сильный турецкий отряд во главе с Саут-Эгином. И вот уже третий год сельджуки удерживают железные врата. Вот такой запутанный клубок, можно сказать, кавказский Гордиев узел, который я желаю разрубить одним ударом меча, как это сделал Александр Македонский. Перспектива возрождения осколка хазарского каганата на границе государства Ясов, как и возможность поглощения мусульманами надежного союзника, представляет собой реальную угрозу для Алании. Тем более Мустасхир неплохо обработали красноречивые арамейские послы. И потому Дургулель, чье здоровье его в последнее время крепко пошатнулось, без колебаний пообещал выделить сильные войска, если с нашей стороны в осаде Дербента примут участие греческие инженеры. В противном случае Аланам просто нечего делать у мощнейших стен, самой сильной крепости Кавказа. Окрыленный достигнутыми договоренностями, я вернулся в Тмутаракань, где энергично принялся формировать осадный обоз, собирать под свое крыло инженеров и возрождать стрелецкий корпус, вооруженный ростовыми тисовыми луками. А вскоре меня настигло сообщение из Танаиса, куда с санным обозом прибыли наемники-северяне, приведенные Добраном. Случилось то, чего я так долго ждал. В Новгороде появились первые английские хускарлы, Гвардейцы, чей отряд десятилетиями формировался из скандинавов и их потомков, осевших в Британии. Далеко не все они пали с Гарольдом при Гастингсе, и после битвы именно Хускарла стали ведущей силой англосаксонского сопротивления нормандскому завоеванию. Однако, как известно, все проходит. И первые отряды, потерявших родину англичан, уже отправились на восток, желая вступить в рамейскую варангу. Но уже в самом начале пути из варяг в греки их перехватил Добран, пообещав воинам достойную плату за службу русского царя на юге. Согласились не все, но и тех, кто встал под знамена Мутаракани, набралось более 4 сотен, а к ним присоединились еще полторы сотни наемников славянского и урманского происхождения. Так что, когда в апреле Тутаракань покинул экспедиционный корпус, его размеры действительно внушали уважение. Шестисотенный отряд варягов, тысяча лучников – три сотни греческих осадных мастеров и подмастерьев, а также полтысячи половецких стрелков-наемников из наиболее лояльных к нам родов. Во владениях ясов к нам присоединились 2000 всадников-алдаров и 4000 пехоты, ополчения горских кланов. Дургулель признал мое старшинство над войском и обеспечил нас необходимым фуражом и провиантом на марше до границы Сарира.